Глава 14 Тайный город. Хотя я ужасно злился, что потратил столько времени на розыски книг Элладина, в результате я научился великолепно ориентироваться в архивах. Главное, что я узнал, это что архивы не просто склад, заполненный книгами. Архивы сами по себе были подобны городу. Там были свои дороги и извилистые тропинки, там были переулки и проходные дворы. Как и в городе, в некоторых районах архивов кипела бурная жизнь. В скриптории стояли ряды столов, за которыми скрибы трудились над переводом или переписывали старые, выцветшие тексты в новые книги свежими, насыщенно черными чернилами. В сортировочном зале, где скрибы разбирали книги и откуда разносили их по полкам, тоже бурлила оживленная деятельность. «Вошибойка, по счастью, оказалась совсем не тем, что я думал». Это было место, где новые книги обеззараживали перед тем, как присоединить их к общему собранию. Очевидно, книги любят далеко не только люди. Многие из этих любителей точат кожу и пергамент, другие предпочитают бумагу или клей. Книжные черви были едва ли не самыми безобидными. После того, как я наслушался рассказов Вилема, мне отчаянно захотелось помыть руки. Гнездо каталогов, переплетные, свитки, полемсесты – Все это были весьма оживленные помещения, где непрерывно трудились молчаливые и деловитые скрибы. Другие же помещения архивов, напротив, никак нельзя было назвать оживленными. К примеру, кабинет новых приобретений представлял собой крошечную комнатку, где всегда было темно. Через окошко я видел, что вся стена кабинета занята огромной картой с отмеченными на ней городами и дорогами, настолько подробной, что она походила на запутанную пряжу. Карта была покрыта слоем прозрачного алхимического лака, И поверх него красным масляным карандашом в разных местах были нанесены заметки, касающиеся слухов о нужных книгах и последнем известном местоположении поисковых групп. Читальня была все равно, что большой публичный сад. Любой студент мог прийти сюда, чтобы почитать книги, выставленные в общем доступе. Еще можно было отдать запрос скрибам, которые нехотя отправлялись в хранение и приносили, если не ту самую книгу, которую ты просил, то хотя бы что-нибудь по той же теме. Однако большую часть архивов занимало хранение. Именно там жили книги. И как в любом городе, там были респектабельные и нехорошие районы. В респектабельных районах все было аккуратно каталогизировано и расставлено по полочкам. В таких местах запись в каталоге приводила тебя к нужной книге так же верно, как перст указующий. Но были и нехорошие районы. Забытые и заброшенные отделения архивов или просто слишком запущенные, чтобы разбираться с ними прямо сейчас. Места, где книги были расставлены по устаревшим каталогам или вовсе без каталога. Там ряды полок походили на щербатые рты. Это скрибы был их времен, разоряли старый каталог, чтобы расставить книги согласно какой-нибудь новомодной системе. 30 лет тому назад целых два этажа из респектабельного района превратились в нехороший, когда враждебная фракция скрибов сожгла каталоги Ларкина. Ну и, разумеется, дверь с четырьмя табличками. «Тайна в сердце тайного города». По респектабельным районам гулять было приятно. Хорошо прийти за книгой, точно зная, где она стоит. Это было просто, удобно, быстро. Но нехорошие районы буквально завораживали меня. Книги там выглядели пыльными и забытыми. Открыв такую книгу, можно было прочитать слова, которых уже сотни лет никто не видел. В грудах мусора здесь стоились сокровища. Именно тут я искал Чандриан. Искал часами, искал целыми днями. Одной из главных причин, что привели меня в университет, было желание узнать правду о Чандрианах. И теперь, получив, наконец, свободный доступ в архивы, я наверстывал упущенное. Но невзирая на многочасовые поиски, я так почти ничего и не нашел. Там было несколько сборников детских сказок, в которых Чандрианы творили мелкие пакости. Например, воровали пирожки или сквашивали молоко. В других историях они торговались точно демоны из-за туранских моралите. Кое-где в этих историях попадались мелкие обрывки фактов, но все это я уже и так знал. Чандрианы прокляты. Об их присутствии говорят особые знаки. Синее пламя, гниение и ржавчина, пронизывающий холод. Мои поиски затрудняло еще и то, что я не мог никому обратиться за помощью. Если станет известно, что я провожу время за чтением детских сказок, мою репутацию это точно не улучшит». А главное, среди того немногого, что мне было известно о Чандрианах, присутствовал тот факт, что они стремятся истребить любые сведения о своем существовании. Они перебили мою труппу только за то, что мой отец сочинял песню о них. В Требоне они вырезали целую свадьбу только потому, что некоторые гости видели их изображение на древней вазе. Так что распространяться о Чандрианах было бы неразумно, поэтому искать приходилось самостоятельно». По прошествии нескольких дней я утратил надежду найти столь ценный источник сведений, как книга о Чандрианах или что-нибудь столь существенное, как монография. И все же я продолжал читать, надеясь отыскать схороненную где-нибудь крупицу правды. Один-единственный факт, намек, что угодно. Но детские сказки обычно не небогаты подробностями, а те немногие подробности, которые я находил, явно были вымышлены. Где Чандрианы живут? На облаках, в снах. В карамельном замке. Каковы знаки их появления? Раскат грома, затмение луны. В одной сказке упоминалась даже радуга. Но вот зачем такое писать? Зачем заставлять детей бояться радуги? Найти имена было проще, но все они были явно позаимствованы из других источников. И почти все это были имена демонов из книги пути или из какой-нибудь пьесы, в основном деоники. В одной истории насквозь аллегорической Чандрианы носили имена семи хорошо известных императоров времен Атуранской империи. Это, по крайней мере, заставило меня рассмеяться, коротко и горько. В конце концов я обнаружил в недрах мертвых каталогов тоненький томик, озаглавленный «Книга тайн». Странная это была книга. Она выглядела как бестиарий, но написана была как детская азбука. Там были изображения сказочных созданий. Огров, Тровов, Деннерлингов. К каждой статье прилагалась картинка, а при ней – короткий и безвкусный стишок. Разумеется, статья о Чандрианах была единственной, где картинки не оказалось. Просто пустое место, окаймленное декоративными завитушками. Прилагающийся стишок был более чем бесполезен. Чандрианы бродят там и тут. Свои секреты они стерегут. Следов они не оставляют, но не грызут и не кусают. Не знают смуты и тревоги, и в целом к людям не жестоки. Явившиеся вмиг, вмиг исчезают. Как молнии с небес слетают. Конечно, подобные тексты меня злили, но благодаря им хотя бы один факт был совершенно очевиден. Для всего остального мира чандрианы были не более, чем детскими побосенками, не более реальными, чем шатуны или единороги. Но, конечно, я знал, что это не так. Я видел их своими глазами. Я разговаривал с черноглазым пеплом. Я видел халиакса, окутанного тенью, как плащом. И я продолжал свои бесплодные поиски. Неважно, что там думает весь остальной мир, я знал истину, и я всегда был не из тех, кто легко сдается. Я приноровился к ритму новой четверти. Как и прежде, я ходил на занятия и играл в трактире анкера, но большую часть времени я проводил в архивах. Я так долго алкал встречи с ними, что возможность в любой момент просто взять и войти туда казалась почти сверхъестественной. Даже то, что мне по-прежнему не удавалось найти ничего существенного о Чандрианах, впечатление не портило. Во время своих бесконечных поисков я то и дело отвлекался на посторонние книги. Рукописный медицинский травник с акварельными изображениями растений. Маленький томик «Инкварто» с четырьмя пьесами, о которых я никогда раньше не слышал. На редкость увлекательное жизнеописание Хевреда Осмотрительного. Я по полдня проводил в читальных норках, пропуская обеды и встречи с друзьями. Не раз я оказывался последним студентом, которого скрибы выставляли из архивов перед тем, как запереть их на ночь. Я бы там и ночевал, только это не разрешалось. Иногда, если мое расписание бывало слишком плотным и читать было некогда, я просто ненадолго забегал в архивы, чтобы немного побродить по хранению в перерыве между занятиями. Я был так поглощен своими новыми возможностями, что много дней подряд не бывал за рекой, в Имре. А когда я, наконец, добрался до Седого Человека, у меня была при себе визитная карточка, которую я изготовил из клочка пергамента. Я подумал, что Денну это позабавит. Но когда я туда пришел, корректный привратник в холле Седого Человека сообщил мне, что нет. Вручить карточку он не может. Нет, эта дама здесь больше не проживает. Нет, он не возьмется ничего ей передать. Нет, он не знает, куда она съехала.